Глава двадцать пятая. Андрей. Ангелина не отводила от меня больших голубых глаз. Что за болезнь? Это ведь лечится? Тихо спросила она. Анемия. Выдохнул я. А пластическая анемия. Еще в прошлый наш визит в клинику Иван заподозрил не ладное и в этот раз назначил ряд дополнительных обследований. Диагноз подтвердился. Я опустил глаза, чувствуя, как в районе сердца сильно свербит, а я не могу сделать полноценного вздоха. Больно, так больно, как будто с меня живьем сдерали кожу, а мир в это время горел жутким огнем, Андрей. Но ведь сейчас медицина на таком уровне, что нико обязательно вылечит. Я посмотрел на нее тяжелым взглядом. Ему нужно все рассказать. Ты ведь не собирался от него это скрывать. В отчаянном голосе спросила она: "Я не собирался ничего от него скрывать. А лечение? Что врач сказал про лечение? Почему у него появилась эта болезнь?" Ангелина поднялась на ноги, обошла кресло и стала за его спинку. Положила руки мне на плечи и сжала их. Ещё вчера мне казалось, что я был близок к тому, чтобы начать с ним отношения, попробовать ещё раз. А сейчас. Сейчас понимал что это иллюзия а теперь моё будущее не имело чётких форм и очертаний это аутоиммунное заболевание в половине случаев неизвестно почему заболевает тот или иной человек костный мозг никак перестал производить достаточное количество основных видов клеток крови его показатели сейчас очень низкие очень я говорил О она сама во горло сдавливала от боли за собственного ребёнка и каждое слово давалось трудом. Отсюда эти непроходящие сыпи. Он особо и не жаловался на здоровье, а я подумать не мог, что нас когда-нибудь коснётся такая напасть. Его иммунитет вскоре стремительно начнёт лететь к чертям. Организм будет воспринимать костный мозг как враждебный и чужеродный орган. и включит все ресурсы для его ликвидации. Если простыми словами, то организм Ника будет бороться сам с собой, и в один день может не выдержать всей этой нагрузки. Я рассказывал Ангелине то немногое, что удалось мне самому уложить в своей голове. Информации было столько за этот день, что казалось, голова разорвётся сейчас на части. То есть ничего нельзя сделать. Голос Ангелины сильно дрожал. Круто наввшись в кресле, я повернулся к девушке лицом и поглядел на нее снизу вверх сосредоточенным взглядом. За плач она в этот момент я бы в ней разочаровался, но она смотрела на меня большими голубыми глазами, словно душу вытягивала. Мне не нужны были сейчас лишние истерики и слезы. Я хотел настроиться на возвращение домой и разговор с сыном. Нас с ним ждала серьёзная борьба за его жизнь. Ему необходима была поддержка, а кроме меня в него никто не вселит этой уверенности, что всё будет хорошо. Загвоздка лишь была в том, что я сам ни в чём сейчас не был уверен. На днях ему необходимо провести операцию, чтобы узнать процент оставшегося костного мозга, который функционирует. От этих данных будет зависеть дальнейшее лечение. Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Но у него сейчас плохо сворачивается кровь, и сделать быстро операцию не получится. А без нее сложно говорить о каких-то точных прогнозах. Возможно, Нику потребуется трансплантация костного мозга. Может быть, лечение ограничится переливанием крови и курсами химиотерапии. Я не знаю, Ангелина. Она обняла себя руками. В глубине ее глаз застыли тревога и страх. Тот. огромный синяк, сине-красную точку. Это, да. Я гневнул, понимая, что она имела в виду. Это те самые звоночки, которым я не придавал никакого значения. И как бы я ни храбрился в эту минуту, мне было страшно. Все внутренности сжимались от этого чувства. Я понимал, что мне необходимо довериться Ивану, определять мне в клинику и начинать лечение. но только этот безумный страх потерять то единственное и дорогое, что было в моей жизни, крошил самообладание в пыль и лишал всяких разумных мыслей. Тебе, вам с ним нужна будет помощь. Я хочу со своей стороны быть иногда с ним вместо тебя. Вряд ли получится разом забросить все дела, и в любом случае ты будешь искать человека, чтобы он за ним приглядывал, ведь ему нравится быть со мной. Я встал, не ожидая услышать от нее этих слов. Станешь жертвовать работой ради моего сына? Поднял руку и пальцами коснулся ее дрожащего подбородка. Наверное, это звучит глупо, не логично и вызывает у тебя недоумение. И прошлая ночь. Ангелина тяжело дышала, глядя мне в лицо. Все ее эмоции для меня были в новинку. Я ведь сама захотела, чтобы ты остался. Но я так чувствую. Никите нужна будет поддержка. Согласись. Тебе ведь будет спокойнее за него, когда ты не сможешь быть рядом, но буду я. Её самоотверженность удивляла. Это говорило мне о многом, а ещё и о том, что, кажется, я всё же не разучился разбираться в людях. Да. Мне будет спокойнее. Вопрос в другом. Тебе это зачем? Ответить Ангелина ничего не успела, потому что мой телефон снова ожил. Я отпустил её лицо, взглянул на дисплей и увидел номер Людмилы Ивановны. Она редко мне звонила в рабочее время, если только не случилось что-то серьёзное. Да. Ответил я, чувствуя, что хороших новостей в моей жизни с каждым днём будет всё меньше и меньше. Андрей Владимирович Ник "С волнением проговорила женщина. Что, Ник? Моё и без того изрешечённое едва бьющееся сердце пропустило ещё один удар. У него из носа пошла кровь. Мы пытались остановить, но она не останавливается. Я вызвала скорую и очень сильно переживаю, и я не знаю, что делать. Я скоро приеду. Будьте на телефоне." "Андрей." Ангелина побледнела. "Что случилось?" "Я ничего ей не ответил." набрал Павла, предупредил его, что буду внизу через 5 минут, и сразу же отзвонил Ивану. Он просил сообщать ему обо всех изменениях в состоянии Ника. И как спрашивается, сохранять самообладание и ясный ум, когда я совершенно не владел ситуацией и никак не мог на неё повлиять. Мне нужно срочно домой. Ангелина кивнула и направилась следом за мной бодрым шагом. Возвращайся на рабочее место. Я позвоню вечером. Андрей Она выбежала за мной в приёмную. Я поеду с тобой. Я закатил глаза и тяжело вздохнул, остановился и поглядел на неё. Уверена, если она полагала, что я буду церемониться с ней, то лишнего времени на это у меня сейчас не было, как и сил. "Да", твёрдо ответила она, а я кивнул и перевёл взгляд на Видалину Сергеевну. "Сообщи Секроновой, что Ангелина сейчас получила расчёт и отмените собеседование". которая была назначена на четыре часа с Бурцевой на должность няни. Раз в няня Никите больше не требуется, удивилась женщина. Я не считал нужным отвечать на вопрос, который посчитал риторическим. В последнее время моя секретарша стала слишком разговорчивой и любопытной. В прошлый раз строгий выговор и лишение премии результата не дали. Похоже, вскоре мне придется подыскивать не только нового экономиста в отдел Красновой, но и личного помощника. Я вышел из приёмной и направился к лифту, успев заметить недоумение на лице Виталины Сергеевны, когда Ангелина сообщила той, что сама будет няней для мальчика, и выскочила за мной следом. Уверен, ровно через 5 минут на мой телефон поступит звонок или придёт сообщение от Эльвиры. Я уже давно подозревал эту связку Виталина-Эльвира, но не доумевал. Мне уже ли женщине в годах Совсем не жалко было своего места и стольких лет работы на меня. Чем она руководствовалась, объединившись с моей бывшей любовницей? Ни одному мужчине не понравится такой прессинг. Или Эльвира заручилась поддержкой по всем фронтам и намеревалась убедить не влюблённого мужчину, что он влюблён. Хотела привязать к себе беременностью и ребёнком. Только не в моём случае. Все эти шаги с её стороны И не оказывали на мое решение никакого влияния.